Глава 48 Проводив меня в свой кабинет, лорд подошел к рабочему столу и, порывшись в ящиках, достал два внушительных мешочка, которые протянул мне. «Оплата и премия», — объяснил он. Я нерешительно подошла и приняла предложенное. «А почему бы не принять? В нашей селье положение деньги не лишние. И нет, меня не смущает то, что с нами как бы уже расплатился Клавдий». «Будем считать, что данная сумма — возмещения за моральный ущерб». «Спасибо», — посчитала нужным поблагодарить я и сразу поинтересовалась. «Так какое задание вы хотели обсудить?» «Есть у меня некоторые догадки на данный счет. Уж не та работа, о которой говорил мой помощник?» «В Лирии есть еще два поместья, где не помешала бы ваша помощь. Ничего нового делать не потребуется, лишь уборка и изгнание духов». «Ага! Какое удачное совпадение!» «Учитывая, что, по словам Клавдия, духи сами хотят оттуда изгнаться и даже готовы мне за это заплатить. Можно будет снова получить двойную зарплату». «Хм... Или...» «Оплата?» — спросила деловым тоном, стараясь не выдать своего ликования. «Получите столько же», — ответил лорд с интересом, даже как-то изучающий, разглядывая меня. «Кажется, для него вновь вести дела с женщиной». «Меня не интересуют деньги за эту работу». «Я хочу услугу за услугу», — произнесла решительно, а сама внутренне жалась, боясь реакции некроманта. Однако он снова меня удивил. Кавендив, понимающий, хмыкнул и произнес. «Думаю, я догадываюсь, какую услугу вы хотите. Бумаги с описанием обряда. Только я не могу вам их отдать» нельзя чтобы они попали не в те руки а и не надо мне их отдавать этого не потребуется если вы сами проведете обряд по переносу души ильи в мужское тело вот моя плата и я хочу ее получить вперед ну а после с удовольствием разберусь с вашими поместьями и духами выпалила на одном дыхании и уставилась на лорда выжидание его ответа мужчина задумался побарабанил пальцами по столу Прошел к окну, остановился там, устремив взгляд на улицу. Хотя что туда смотреть, ночь на дворе, ничего не видно. Все время, что он размышлял, я даже дышала через раз волнений, скрестив пальцы за спиной. «Хоть бы получилось», — твердила мысленно, представляя, как обрадуется друг, если роман согласится. «Обряд очень сложный», — обронил мужчина с непроницаемым лицом, оборачиваясь ко мне. Мне будет необходимо найти подходящее тело, целителя, который бы согласился поучаствовать, использовать кучу редких ингредиентов. Полагаю, обмен неравноценный. Лорд решил поторговаться со мной, а он пробовал прожить на зарплату уборщицы. А я, да, сомневаюсь, что аристократ сможет меня переплюнуть в деле отстаивания своей выгоды. «Да, вы правы» согласилась, нахмурившись. «Обмен действительно неравноценный. Ведь мне придется ехать непонятно куда, жить в незнакомом месте, с сомнительными удобствами в антисанитарии, затем искать, усмирять и изгонять духа, попутно расчищает от и грязи огромную территорию дома, комнату за комнатой, коридор за коридором, работая до изнеможения день за днём, неизвестно, сколько времени. А потом всё заново, но уже в другом поместье. Вам же нужна лишь пара дней, один на подготовку, другой на сам обряд. При том, что целителей искать не потребуется, Порк обещал помочь. «Да, конечно, обмен неравноценный». Но знаете, если данный момент так беспокоит вашу совесть, я согласна разницу прилагаемых нами усилий принять в денежном эквиваленте в виде премии. И смотрю на него такими честными-причестными глазками, типа какая я молодец, что нашла устраивающее нас обоих решение. Брови Кавендифа во время моей тирады поднимались все выше и выше, а в конце он рассмеялся, чем привел меня в шок. Прямо день открытий. Неужели ничто человеческое ему не чуждо? «Знаете, королевскому казначею стоит поучиться у вас», — отсмеявшись, заявил лорд. «Раньше я думал, что большего хитреца трудно сыскать». «Хорошо, я согласен на ваши условия, но только потому, что давно с таким удовольствием не общался ни с одним разумным. Вы не перестаёте меня удивлять, Катя. Теперь ещё больше желаю получить вас в любовнице. Вы необычная, с вами интересно. В том мире, откуда вы все такие? Нашёл, блин, клоуна», — подумала с досадой. «В любовницу он меня хочет». «Разумеется», — сказала уверенно и открыто улыбнувшись, посоветовала. Можете ещё кого-нибудь себе привязать с нужными характеристиками. В моём мире тоже есть девушки с удовольствием, идущие в содержанки. Но не я. Это мы ещё посмотрим, — не согласился он и, сменив тему, предложил. А теперь позвольте проводить вас в вашу комнату. Уже поздно, и вы, должно быть, устали. Раз мы всё обговорили, я бы хотела вернуться в город. Если вы не против, — произнесла осторожно. Не сегодня бескомпромиссно возразил лорд и взяв меня за руку, повёл по лестнице наверх, в правое крыло, где, по-видимому, располагались его покои. Ну вот. А я ведь только решила, что он не так плох, как показался в начале. Но ну, ничего, я так просто не сдамся. Поднявшись на второй этаж, мужчина остановился возле одной из дверей и тихо прижав меня к себе, проговорил: "Я хочу, чтобы вы видели, в какой роскоши можете жить" не зная нужды и получая всё, что душе угодно, если согласитесь на моё предложение. Личные слуги, наряды, драгоценности — всё это я могу вам дать. Вам не придётся работать и копаться в грязи, торговаться и думать о деньгах. Лишь скажите мне «да». Я честно хотела ответить «нет», уже открыла рот для этого, но подлый лорд воспользовался моей оплошностью и нагло поцеловал «Упс, только нет!»